В конце концов путь продолжали только мои ноги, шаг за шагом, неуклюже спотыкаясь на ветру. Последние два километра дорога пролегала по глубокому снегу в стороне от главной дороги. Я шел медленно, как очень старый человек. Из за врага позади меня, где застряли машины, в ледяной ночи раздавались проклятия водителей, подобно крикам проклятых душ. Было уже за полночь. Помещения для постоя переполнены так же, как и жалкие грязные лочуги. Мы тяжело опустились на скамьи так, будто были нагружены свинцом, Отяжелевшими от усталости глазами смотрели, как подрумянивался хлеб на железной печке и слушали, как гудит самовар. Несмотря на все это, мы пели. Мы устроились в одном помещении с несколькими украинскими истребителями партизан, вспомогательной полиции, полицаями. Через некоторое время они оставили комнату за нами и ушли в ночь за своей добычей. Когда рассвело, мы увидели груду невероятно грязного тряпья, лежавшего на печке. В углах были горы вонючей грязи. Но это Россия. И так же типично для России, что из всего этого дерьма вдруг вылезает маленькая девочка с милым, ангельски красивым личиком. В ней были большие глаза и белокурые локоны. И все же ее красоте было предназначено так быстро поблекнуть, и она станет такой же, как ее бабушка, такой же безобразной, и грязной, как ведьма, что не захочешь до нее дотронуться даже в перчатки. Ну Мы вычистили свинарник. Украинцы нам помогали, усмехаясь. Они выносили грязь лопатами и досками. После этого помещение стало пригодным для жилья. День быстро прошел. Он начался рано после трехчасового сна. Это было потому, что прежде нужно было подумать о лошадях. А найти укрытие как для лошадей, так и для людей было нелегко. Но вечером мы опять спали. чувствуя удовлетворение от хорошо выполненной днем работы, для того, чтобы хорошо отдохнуть ночью. Когда я повесил гитару и сел на свое одеяло, как всегда последним из бодрствующих, наслаждаясь моментом одиночества, прибыл гонец с приказом: вам надлежит быть самое поздний к шести часам. Я посмотрел на карту. Ага. Так. Подъем в три часа, отправление в 4 часа. Сейчас 22. Спи быстрее, товарищ. Франц и Йон хотели что-то сказать, когда я стянул с них одеяло в три часа. Йон уцепился за свое, как ребенок, за материнскую грудь. Он проспал ровно полтора часа после того, как отстоял на часах. Одинокая повозка скрипела, двигаясь вдоль реки ранним утром по узким тропам, через деревни, где бодрствовали только часовые, мимо безмолвных соломенных хат, над которыми из труб все еще не поднимался дым. Когда нам приходилось форсировать Днепр, мы с подозрением смотрели на лед». Повозка промчалась по нему на полном ходу, но лед треснул под задними колесами. Нам едва удалось достичь твердой поверхности. Обдёрнутый нашими криками Федор выбрался на берег. Затем мы взобрались на холм, с которого открылся вид на долину реки. Река здесь еще только начинается, но уже проходит по широкому руслу через обширную холмистую равнину. она наложила отпечаток на ландшафт своими крутыми берегами и глубокими теснинами своих притоков. Образовала великолепную дикую промоину в этих мягко очерченных холмах с их не землей и снежными полями, покрытыми темными волнами леса с бледными мрачными голыми кустами на широком круге горизонта. Мы наслаждались этим видом, пока тряслись в повозке вдоль крутого склона и пересекали плато, где нас самих было видно издалека. Нам нравилось смотреть на деревни, как орлиные гнёзда стоявшие на краю обрыва над рекой. Это была страна, которая могла обороняться даже против численно превосходящего противника.